Глава 10. Короткое замыкание. Рассказ от Акузи. Уже который день в нашем доме царили покои и тишина. Бор исчез. Я торжествовала, Алинка грустила, а все мысли Вики были заняты только работой. У нее шел период сдачи проекта. Вика зашивалась, ничего не успевала, все валилось у нее из рук. Она почти не спала и сильно волновалась, потому что шеф то и дело дергал ее не только на работе, но и вечерами, и в выходные, постоянно обрывал телефон, чтобы сделать очередное замечание или спешно внести какую-то коррективу в чертежи. Чем ближе становилась ответственная дата, тем более нервной делалась Вика. Разумеется, я, как мог, поддерживал ее и утешал Алинку, а заодно и себя тем, что все в этой жизни когда-нибудь заканчивается, не только хорошее, но к счастью и плохое. Правда, хорошее почему-то заканчивается гораздо быстрее, а окончание плохого всегда приходится долго ждать. Наконец, настал последний беспокойный вечер. На следующее утро ровно в 9:00 Вика должна была показать свою работу каким-то очень важным людям, от которых зависела вся дальнейшая судьба проекта. Только что опять позвонил начальник, и теперь Вика, склонившись над столом, в которой уже раз что-то поспешно исправляла в одном из чертежей, не отрывая взгляда от бумаги, она потянулась за линейкой и случайно толкнула большую папку, а та задела стоявшую на столе декоративную стеклянную бутылку с красной розой. Бутылка упала со стола и со звоном раскололась. Роза вылетела, вода разлилась по полу. "Тьфу ты!" выругалась Вика. Вследской тут же выскочила Алинка с радостным криком: "Что? Домовой вернулся, да?" Только этого еще не хватало, в сердцах воскликнула Вика. "Нет, это просто я цветок уронила. Давай я уберу, мамочка", предложила Алинка. "Не надо, там осколки еще порежешься. Я потом, когда закончу сама уберу", отмахнулась Вика. "Ты только будь осторожнее, не ходи сюда. Хорошо?" Послушно согласилась Алинка и вздохнула. А я так надеялась, что это бор. Не надейся, проворчала Вика, на мгновение подняв голову от чертежей и бросив взгляд на оставленный колдуном оберег, который висел теперь на стене прямо напротив двери в прихожую. Демонолог, ну, тот дядя, который к нам приходил, дал нам стопроцентную гарантию. Так что теперь, к счастью, никаких домовых. Алинка Поиграй пока у себя, ладно? Не ходи тут, не отвлекай меня, мне надо работать. Ладно. Алина направилась была к детской, но остановилась на полпути. А я пить хочу, можно? Ну, конечно, что за вопросы? Иди на кухню и попей. Алина ненадолго оставила Вику в покое, но тут же вернулась. Ух ты, мама, какую ты прикольную воду купила, с клубничным вкусом. Правда? рассеянно пробормотала Вика. А я и не заметила. Торопилась, схватила с полки первую попавшуюся бутылку. Думала, обычная вода и как круто, вкусная водичка. Знаешь, мам, а у нас один мальчик в классе вместо водичка говорит водочка. Что-то во рту пересохло, надо водочки попить. Процитировала Алинка и залилась смехом. Правда смешно? Ничего смешного, осудила Вика даже очень глупо. И не мешай мне, пожалуйста, я же тебя просила. А по-моему, смешно, не согласилась дочка. Ладно, больше не буду мешать. Пойду ещё водочки попью. Ха-ха-ха. Водочки». В тот Вечер Вика засиделась за работой допоздна и встала из-за стола только тогда, когда полностью была довольна тем, что сделала. Ну, кажется, теперь все», — вздохнула она, аккуратно складывая чертежи. Всё-таки я немного молодец, правда, Кузя? Повернулась она ко мне, но помолчав добавила: Хотя точно это будет известно только завтра утром, знаешь, что, Кузька, Поставлю ка я будильник на час пораньше, чтобы с утра еще разок проверить все на свежую голову. Она перевела будильник в своем телефоне с 7:00 утра на 6:00 и положила сотовый поближе к дивану. Напрочь забыв о разбитой бутылке, Вика переоделась в любимую пижаму с картинкой, изображающей бокал вина и виноградную гроздь, и улеглась в постель. Однако, вопреки своим ожиданиям, не уснула мгновенно, а принялась ворочаться сбоку боку на бок. "Кузянька, тебе тоже не спится?" спросила она шепотом, увидев, что я сижу рядом и с тревогой поглядываю на нее. "И мне. Знаешь, я все думаю об Андрии. но о том нашем соседе снизу." Как же нехорошо получилось, что он увидел меня тогда с Евгением Олеговичем. А я еще с дуру сказала, что тот мой начальник, кто спрашивается, тянул меня за язык. Теперь Андрей наверняка думает обо мне не весть что. Наверняка решил, что я завела роман с боссом ради повышения. Так стыдно, кусь. И ведь не объяснишь, что все совсем не так. Она горько вздохнула. Я запрыгнул к ней на диван и улегся рядом. Честно говоря, продолжала шептать Вика, поглаживая меня. Я уже размечталась, что у нас с Андреем может что-то получиться. Он такой симпатичный. И с Алинкой они уже чуть ли не подружились. Рейса Ивановна все про Андрея разузнала, говорит, что разведен, детей нет, хорошо зарабатывает. В общем, со всех сторон положительный мужчина. Перетразнила Вика соседку и улыбнулась. Но Кузя, у него же девушка есть. Я своими глазами ее видела. Настьей зовут. Хорошенькая блондинка и совсем молоденькая, лет 18 не больше. В общем, даже не знаю, что мне теперь делать. Что делать, что делать? Спать, урлыкал я. Завтра тебе рано вставать, у тебя трудный и очень важный день. Спи. А остальное все образуется со временем, потихонечку. И все будет хорошо. А теперь спи, спи, спи. наконец Вика все таки уснула. Я вздохнул с облегчением. Но тут нет, мне не показалось. За время жизни в этом доме я уже прекрасно научился ощущать присутствие своего врага, даже если домовой находился не рядом, а где-то еще в квартире, и я его не видел. Я заглянул под стул. Ну, разумеется, на том самом месте, откуда бор пропал. После битвы с бесагоном возникло что-то похожее на облачко тумана. Оно становилось все гуще, плотнее и ярче, пока не приняло очертания человеческой фигуры. И вот уже свернувшийся в клубочек домовой, зашевелился, заворочился на полу. Потом его подбросило точно от удара током. Он сел, опершись спиной о ножку стула. И мутным взглядом осмотрелся, явно не сразу поняв, где находится и что с ним происходит. "Явился, не запылился", пробурчал я. "А мы так надеялись, что больше тебя не увидим. Эй, слышь, блохастый", прохрипел он. "Водички принеси Фигу во мне". Конечно, я был возмущен до глубины души с этим наглым обращением и самой просьбой чтобы я, самый умный в мире, породистый кот персидских кровей, бегал за водой для какого-то жалкого недобитого домового? Как вы понимаете, у меня и в мыслях не было так низко опуститься в своем достоинстве. Так что клянусь вам, то, что когда я пробежался по столу, с него упала пластиковая бутылка с той самой клубничной водой и подкатилась к бору, вышло совершенно случайно. Так представляете себе, Этот невежа даже не вздумал меня поблагодарить. Свернув крышку, он осушил бутылку одним глотком и, видимо, почувствовал себя лучше, потому что тут же принялся критиковать: "А чего это вода сладкая какая-то? Всё у вас не как у людей". "Какая есть?" прошептал я. "И за такое скажи спасибо". "Ага", сейчас размечтался. Он переменил позу, и было видно, что каждое движение даётся ему с трудом. Вы на меня чудиков каких-то пузатых натравляете, а я вас еще за это и благодарить должен. Они плохо он тебя отделал, этот бесогон», — Усмехнулся я. Да этот придурок тут вообще ни при чём, вяло сразил Бор. Это все силадар. После силадара всегда так. Я ж тебе говорил, чем больше его выпьешь, тем потом хуже. Если б не расплата за силадар, Этот ваш пузан меня бы ни за что не одолел. Ну да, конечно, усмехнулся я. Так и тебе и поверил. Не хочешь не верь. Домовой сел поудобнее. Мне такие, как этот лысый, к счастью, не страшны. Посильнее их буду. Со мной только тот колдун может справиться, кто старинной деревенской магией владеет. Кто знает такую ворожбу, как темлёха. Вот такой и впрямь может меня одолеть. А эти все. Так, мелюзга. Как как ты говоришь? Тимлёха?» — Переспросил я. Надо будет запомнить и в интернете посмотреть. Да смотри, сколько влезет. Он вяло махнул рукой. «О таких вещах в этих ваших интернетах не пишут. Это ж, я тебе говорю, настоящая деревенская магия, а не какая-нибудь попса. Бор попытался подняться на ноги, и это у него получилось. Правда, не сразу, только с третьей или четвертой попытки. И он, пошатываясь, отправился обозревать квартиру. Сперва зашел к Алинке, которая спала, размятавшись и сбросив одеяло. Мы оба заглянули в её сон. Да-да, домовые тоже это умеют, как и кошки, вы не знали. И увидели, что в своем сновидении девочка в виде учительницы стоит у доски и рассказывает ученикам: "Все домовые добрые, они хотят с нами дружить". Алина Александровна подняла руку Вика, которая в дочкином сне была школьницей и вместе со всеми сидела за партой. А чего тогда наш домовой мои чертежи испортил? Разве добрые так поступают? Наш домовой тоже добрый, заверила ее учительница Алина. Просто он долго жил один, вот и разучился дружить. Бор усмехнулся и поправил на Алинки одеяло, а я фыркнул. Видишь, даже ребенок тебе диагноз поставил Ты социопат. Я не социопат. Он, похож, даже обиделся. Я перст судьбы, благородный мститель, вот я кто. Домовой, осматриваясь пересек всю квартиру, дошел до кухни, увидел на плите кастрюлю с супом, который Вика сегодня в торопях сварила в перерывах между работой, и покачал головой. Тоже мне, хозяйка Забыла суп в холодильник убрать, прокиснет же за ночь. Так возьми и убери сам, посоветовал я, но он только хмыкнул. Ага, дожидайся. Она на меня этого лысова натравила, я до сих пор чуть живой. И что, я после этого ей помогать буду? Отравиться испорченным супом сама, будет виновата. Домовой вернулся в комнату, прошелся, увидел на стене оставленный колдуном оберег сорвал и разломал на мелкие кусочки. А потом со злостью поглядел на спящую Вику. Ты хочешь войны? Ну что ж, ты ее получишь. Быстро как молния я метнулся к дивану и встал между Бором и Викой. Не смей даже пальцем тронуть мою хозяйку, иначе я, я тебе. Ой-ой-ой, как страшно, притворно захохотал Бор. И что ты мне сделаешь, ты, говорящий шерстяной носок? Да ладно, расслабься. Не буду я ее трогать. Я что-нибудь посмешнее придумаю. Он осмотрелся по сторонам, явно ища какую бы пакость сотворить, и его взгляд упал на Викен сотовый. "Точно", просипел Бур. "У кого-то утром важная защита проекта. А злой бутыльник возьми, дай ни с работой, потому что Сотовый фигак и разрядился". И прежде чем я успел ему помешать, нажал на кнопку выключения телефона. А потом еще и засунул его поглубже под подушку, чтобы я точно уже не смог достать. Это ей за то, что она ни разу не извинилась, довольно произнес Бор и запрыгнул на свой шкаф. Ну а теперь можно и на боковую. Утро Вика проснулась от яркого солнечного света. Еще не открывая глаз, с удовольствием потянулась, попыталась нашарить рукой телефон, но не нашла. Тогда ей пришлось открыть глаза, сесть и поискать получше. Наконец, выключенный телефон отыскался под подушкой. Вика включила его и ахнула. Часы показывали 11:20, а в списке неотвеченных звонков значилось 28 пропущенных вызовов от шефа. Алина проспали, в ужасе заорала Вика. "А нефиг чернокнижить", злорадно ответил ей Бор со своего любимого шкафа. Вика вскочила, и тут же послышался резкий, долгий и настойчивый звонок в дверь. Вика заметалась по комнате в поисках какой-нибудь одежды, чтобы накинуть на себя, но ничего не нашла, наступила босой ногой на обломки оберега, скрикнула, а в дверь тем временем продолжали звонить. Но кто там еще?» Вика подбежала, распахнула дверь и замерла. На пороге стоял ее начальник собственной персоной. Доброе утро, Вика сурово произнес он Хотя время уже такое, что почти пора говорить добрый день. Здравствуйте, Евгений Олегович, пробормотала Вика. Шеф окинул презрительным взглядом ее схлокоченные волосы, заспанное лицо и еще мятую после сна пижаму с бокалом вина на картинке. Вика, нам надо очень серьезно поговорить, строго произнес он. Пока без юристов, пока Сегодня вы, так сказать, перешли определенную черту. Не дожидаясь приглашения, он отодвинул Вику с дороги и прошел в квартиру. Сегодня из-за вашей безалаберности мы потеряли возможность участвовать в конкурсе за тендер, говорил он, внимательно оглядываясь. Я думал, вы представляете себе, насколько важна сегодняшняя встреча. Как никак мы вместе готовились к ней почти два месяца. Но вы просто взяли и не явились. И даже не позвонили. Это уже переходит все границы. Евгений Олегович, у меня будильник, телефон разрядился, лепетала Вика. Я сидел на подоконнике и сочувственно глядел на нее, но увы, помочь ничем не мог. А это еще что за хрен с горы? спросил у меня Бор, присаживаясь рядом. Судя по имени, хозяин ее», — пробурчал я, отдвигаясь от него. Дал денег, чтобы мы эту халупу купили на свою голову. Вон оно что. На физиономии домового появился живейший интерес. Любопытно. Босс тем временем ходил по квартире с презрительной миной, только что не заглядывал во все углы. "Похоже, ему у нас тут не нравится", прокомментировал Бор, когда Евгений Олегович поддел носком стильного ботинка обломки оберега. "Вам, конечно, здесь хорошо и уютно, даже будильник не слышите". Мыкнул босс. Кажется, что жизнь удалась, но новые забылись. Евгений Олегович, Вика готова была просто сквозь землю провалиться. Я вы, может, кофе? «Черный без сахара. Милостиво дозволил шеф. Вика метнулась в кухню, а начальник продолжал повысив голос. После того, как я пошел вам навстречу, я думал, и вы пойдете». Я иду. Вы не идете, а катитесь, ещё громче произнес шеф. В пропасть. Я думал, что у вас есть будущее. Вы получили второе место в конкурсе архитектор года, перспективная девушка, но ваше поведение неприемлемо. Я долго закрывал глаза на ваше опоздание, на то, что вы вечно отпрашиваетесь, на то, что ваши эскизы постоянно испорчены ребенком, которого, судя по всему, совсем не воспитывают. Но зачем вы так говорите? И эскизы всего один раз пробормотала Вика, ставя на стол чашку ароматного дымящегося кофе. "Пожалуйста, Евгений Олегович. Вика, я хочу до вас донести", вещал шеф, направляясь к столу. "Что я не богоделен и не готов кормить вас бесплатным супом. Я четко дал вам понять, что в обмен на то огромное одолжение, которое я вам сделал, я хочу, чтобы вы прыгали как белочка и приносили золотые орешки". Я буду прыгать. Я принесу честное слово, бормотала Вика. Вы присядьте, попейте кофейку». Всем своим видом давая понять, что разговор еще не закончен, Евгений Олегоевич отодвинул стул и уже собирался опустить на него свой начальственный зад, когда бор соскочив с подоконника быстро подлетел и выдернул стул, задев им стоящую рядом Вику. Вика ахнула, машинально схватилась за спинку стула, пытаясь вернуть его на место, но было уже поздно. Шеф растянулся на полу и из положения лёжа строго взирал на подчинённую, застывшую со стулом в руках. "Смешно", ледяным тоном произнёс он. "Вы, оказывается, с юмором?" "Это не я", поспешила заверить Вика и наклонилась, чтобы помочь ему подняться. "Это домовой". "Ах, домовой!" усмехнулся шеф. "Ну-ну, и не надо меня трогать". Поднимаясь, он заметил разбитую бутылку из-под цветка, которую Вика вчера уронила и забыла убрать, и хмыкнул. "Смотрю, у вас тут осколки пустой тары по всей квартире варяются. У меня к вам вопрос. Скажите, Виковые пьющие, у нас с вами проблемы из-за алкоголя?" Он бесцеремонно провел пальцем по бокалу на ее пижаме. Вика поспешно отстранилась, прикрылась рукой. Что вы, Евгений Олегович? Нет, конечно, нет. Я же мать. У меня ребенок маленький. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент из детской выбежала Алинка, точно так же, как и мама, растрепанная и в пижамке. Мама, я хочу той вкусной водочки, которую ты вчера купила, весело заявила она. «Еще осталась та водочка. Виктория вас посадит, пробормотал шеф. Я вам это обеспечу. Алина, сколько раз я тебе говорила? Не выдержала Вика. Не встревай, когда я со взрослыми о работе разговариваю, не встревай. Схватив дочку за плечи, она поспешно увела ее обратно в детскую. Обор стоявший за спиной шефа наклонился к самому его уху и прошептал: "Алкоголичка стопудово. Слышишь, как на ребенка орёт?" Я бы на твоем месте сразу ее уволил без выходного пособия. На обратном пути из детской Вика подхватила с рабочего стола пачку чертежей и продемонстрировала их шефу, стоящему у обеденного стола с чашкой кофе в руках. Вот, Евгений Олегович, видите, у меня все готово, все эскизы. Я не пью, клянусь вам, я работаю как золушка, как белочка. Да вы посмотрите сами. Я все-все ваши исправления внесла. Да вот сами взгляните. Она сунула ему в руки чертежи, шеф автоматически принял их. И тут Бор злорадно захохотав, взмахнул рукой, и листы в руках Евгения Олеговича вспыхнули как факел. Шеф взвизгнул, отбросив эскизы на пол, но пламя уже перекинулось на его пиджак. Вика! заорал босс. Та охнула испуганно оглянулась в поисках чего-то хоть более-менее подходящего для тушения пожаров, и на глаза ей попалась стоящая на плите кастрюля со вчерашним супом. Недолго думая, Вика метнулась, схватила кастрюлю, скинула с нее крышку и метко выплеснула суп на шефа, окатив его с ног до головы. Пламя с шипением погасло. Евгения трясло. Обжечься он не успел, но выглядел очень комично пиджаке с обгоревшими рукавами, с мокрыми от супа волосами, с приставшими там и сям кусочками лука, петрушки и морковки. Выскочившая на шум Алинка так и замерла в дверях детской, глядя на него круглыми глазами и не могла решить смеяться ей или плакать. Евгений Олегович, как вы? Вы в порядке? Сильно пострадали? суетилась Вика. Кажется, я цел, неуверенно проговорил шеф. Ну, слава богу, Вике отлегло от сердца. Это самое главное, а за эскизы не переживайте, я все-все восстановлю. Я помню. Дайте мне хотя бы несколько дней. Ничего я вам больше не дам, голос шефа неожиданно сорвался на виск. Я забираю у вас проект. Я сыт по горло вашими выходками. Вы уволены. Оглядев в себя, он как смог отряхнул с видимых мест кусочки овощей. Чтобы у меня в офисе вы больше не появлялись, заключил он. Но деньги вы вернете все до копейки. Еще и неустойку, компенсацию за моральный ущерб. Мои юристы с вами свяжутся. Через мгновение его уже не было в квартире. Вика опустилась прямо на пол и разрыталась. Алинка подбежала к ней, обняла за шею. Мама, мамочка, не плачь, бормотала она, тоже всхлипывая. А ты молодец, просто герой, поддел я домового, указывая на плачущих девочек. Ты этого добивался? Да? Ну, гордись теперь собой, урод. Сам ты урод, огрызнулся собор. Это мой дом. Я вас сюда не звал. Не захотели жить по-хорошему, по-плохому вышло хуже. Сами виноваты. Видеть вас не хочу. И заныкался куда-то, наверное, в кладовку. Я подошел к девочкам, чтобы утешить их. Но Вика уже не плакала. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони и со злостью огляделась по сторонам. Ненавижу тебя, процедила она сквозь зубы. Ненавижу. Ну ладно. Раз ты так. У нее было такое лицо, что Алинка не на шутку перепугалась. Мама? Мамочка, мамочка, не надо, пожалуйста, залепетала она. Не надо так смотреть, я боюсь. Не бойся, детка. Вика решительно подскочила на ноги. «Все будет хорошо. Давай-ка ты сейчас быстренько умоешься и оденешься. В школу сейчас идти уже нет смысла, уроки вот-вот закончатся. Так что посидишь немного у Раисы Ивановны. Ладно? А ты, настороженно поинтересовалась Алинка. А у меня есть кое-какие дела. Вика уже достала из шкафа первое, что попалось под руку, и торопливо одевалась. Ты опять будешь прогонять Бора, да? Догадалась, Алинка, и я невольно в очередной раз восхитился ею. Ну до чего же умная девочка. Мама, пожалуйста, не надо его больше обижать. Ты же видишь, так еще хуже получается. Давай лучше я с ним поговорю. Мы с ним дружим. Он мне свое имя написал, он мне бусинку подарил. А мне он подарил одни проблемы. Вика расчесывала волосы со злостью, дёргая их так, что я испугался, как бы она не вырвала их все и не стала лысой, как демонолог Кирилл. Меня из-за него с работы уволили. На что мы теперь с тобой будем жить? А еще кредит нужно вернуть. Где я возьму столько денег? Только, пожалуйста, не продавай почку, ладно? попросила Алинка. Она была уже одета. Ладно, грустно улыбнулась Вика. Иди сюда. Я тебя причешу. И вскоре дверь за ними закрылась, а через мгновение я услышал, как тренькает музыкальный звонок соседки и раздается голос Раисы Ивановны. Конечно, конечно, не беспокойтесь. Мы с Алинушкой сходим погулять в заряде, там же и пообедаем. Можете не торопиться, спокойно занимайтесь своими делами. Мы не скоро вернемся. Такая чудесная погода. Прошло часа два, может быть, чуть больше, бор не показывался. Может, ему все таки стало стыдно? Я занимался своими делами, потом прилег вздремнуть и проснулся от звука ключа, поворачиваемого в замке входной двери. Тук-тук, кто в теремочке живет?» Услышал я Викин голос, звучавший э странно, но очень непривычно. Вика говорила как, даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, с какой-нибудь злой волшебницей из мультфильма, затеевшей очередное коварство. Выглянув в прихожую, я увидел, что Вика нагружена, как верблюд в купеческом караване. В каждой руке у нее было по пятилитровой пластиковой бутылки с водой, а через плечо висела объемистая чем-то набитая сумка. "Эй! Как там тебя, Бор? Ты еще здесь?" воинственно закричала Вика, ставя свою ношу на пол. "Да тут я тут". Домовой действительно появился со стороны кладовки. "А ты чего это столько воды приволокла?" Стирку, что ли, решила затеять. Он упонул босой ногой одну из бутылок, и тут же с криком отлетел в сторону, словно обжегся. А Вика, видевшая, как покачнулась бутылка, довольно засмеялась. "Та То тоже. Вода-то святая из храма. Сейчас я тебе такое купание устрою, мало не покажется". "Блин, с досадой воскликнул домовой. Опять весь вечер тошнить будет". Но Вика, конечно, его не слышала. Погоди, это еще не все», — продолжала она, наливая святую воду в ведро. Я тут со знающими людьми посоветовалась, мне сказали, что такие как ты ультразвук не любят. Так что я тут приборчик один принесла. Он, конечно, старенький, но ничего, работает. Надеюсь, тебе понравится. А вот это ты зря, Вика. Признаюсь, тут я забеспокоился. Старыми электроприборами пользоваться опасно. Вдруг там какая-то неисправность. Может быть, пожар. Однако Вику, судя по всему, такие вещи совсем не волновали. Открыв сумку, она достала какой-то явно очень древний девайс с надписью ультразвук. Впихнула в розетку доисторического вида вилку, венчавшую разлохмаченный провод, и резко выкрутила все ручки. Квартира наполнилась невыносимым писком, и мы с Бором дружно зажали уши. Эй, выключи, возмутился я. Забыла, что он тут не один. Мне это тоже по башке бьет. Но Вика, похоже, вообще забыла о моем существовании. Как тебе? кричала она. Нравится? Ты же любишь музыку, ты же у нас весельчак. Бор запустил в нее книгой, но Вику это только еще больше разозлило. Сейчас я тебя святой водицей окроплю, весь дом ей залью. Надеюсь, ты в ней сгоришь. Схватив кухонный ковшик, она принялась зачерпывать из ведра святую воду и плескать ею вокруг себя, на мебель, на окна, на стены. Я, смеявшись, шарахался от нее, бор заткнув уши, корчился на полу, а Вика то хохотала как безумная ведьма, то принималась кричать: "Я тебя ненавижу! Ты мне всю жизнь сломал!" Скоро вся комната уже была залита водой. Первая бутылка закончилась. Вика выплеснула в ведро вторую и продолжала поливать все вокруг. По полу разлились лужи. Провод ультразвукового девайса искрил. И в это время в дверь позвонили. Да кто там еще?» — заречал Вика, но все таки шагнула в прихожую и открыла дверь. И тут я даже толком не понял, что произошло, но Вику вдруг затрясло мелкой дрожью, и она истошно закричала я бросился к ней. За спиной у меня что-то грохнуло, кажется, взорвалась бытовая техника. Повалил дым. Волосы у Вики встали дыбом, в них замелькали голубые искры. все таки отворив дверь, моя хозяйка буквально выпала из квартиры и грохнулась бы на пол, если бы ее не подхватил стоявший на пороге незнакомый парень с татуировками на шее и на руках. Э, вы это что с вами? опешил парень. Потом осторожно отпустил Вику на пол, выхватил телефон и заорал в трубку. Нужна скорая, человеку плохо, женщине. Да не знаю, что с ней, в отключке она, не дышит и пульса нет. Котельническая набережная, дом, не помню номер высотка, в общем, второй подъезд. Тем временем лестничная площадка уже стала заполняться народом. Первым выскочил вездесущий Валентин Петрович со своей вечной фотокамерой. Потом подтянулись другие жильцы с верхних и нижних этажей. Все бестолково толпились вокруг неподвижно лежащей Вики, тщетно пытались привести ее в чувство, громко и эмоционально спорили, что делать в таких случаях, и строили предположение одно нелепие другого, что тут могло произойти. Потом зашумел лифт, и толпа расступилась, давая дорогу двум мужчинам в голубой форме санитаров скорой помощи. Вику уложили на носилки и увезли. А затем кто-то захлопнул дверь нашей квартиры, оставив меня внутри. И сразу стало тихо, что я не выдержал и заорал в полный голос.